Глава четвертая, в которой у меня будет культурный шок. Утро следующего дня. Все еще Солнечная система. Орбита планеты Нептун. Будем культурными и просто назовем это место жилой станцией, опуская неприличные прилагательные. Хотя... горе оно все. Дыра это, отвратительно воняющая нечистотами, наполненная жутким сбродом клаака. Вроде не выругалась, что уже плюс в карму. Спустившись на станцию Нептун 1, нервно оглядывалась на метро. В душе кипело острое желание рвануть обратно в купе, закрыть дверь и сделать отсюда ноги по А после никогда не вспоминать об этом моем коротеньком приключении. Но я не могла. О, нет, вовсе не потому, что мне хватало силы воли сопротивляться своим страхам. Все было куда банальнее. Док, вцепившись в мою руку клещами железными, волоком пер вперед, расталкивая и своими, и моими плечами многочисленное население станции. Это жуткое место походило на улей, в котором словно рой пчел кружили и жужжали мне на ухо люди. Да вокзал земли вдруг показался мне мертвой пустыней. Прижимая к груди бумажный пакет с остатками, купленной в уличном автомате еды, снова оглянулась. Состав метро все еще стоял на месте и манил. «Давай, — говорит Лидия Элистрон, — посмотри вокруг, ощути этот запах гнилья и канализации и вразумись. Беги скорее ко мне, пока твое красивое удобное купе с диванчиками еще свободное». Прислушиваясь к своему внутреннему голосу, я шла все медленнее, а яркие вагоны все настойчивее манили. «Да вообще!» Казалось, состав доставил нас в иную вселенную. «Лидия, ну чего ты плетешься?» Док не сильно потянул меня за руку, вынуждая шагать быстрее. «Да, действительно, мисс Элистрон, двигайтесь бодрее. И держите свои вещи на виду, а то...» Договорить Ан не успел. Ко мне подскочили мальчишки, и пока один что-то неразборчивое орал мне в лицо, второй дернул из рук пакет. Мгновение, и я осталась без провизии. «Мои котлетки!» только и успела проорать им вслед. «Вот и я об этом, а следующим они упрут чемодан», с умной прокомментировал друс ограбление «меня несчастный». Сглотнув, я проверила прочность цепочки и вцепилась мертвой хваткой в ручку чемодана. Там тисит, так что свой баул буду защищать ценой жизни. «Маркус, надеюсь, ты знаешь, куда идти?» «Конечно, Лидия, не заблудимся». «Ну да». Я взглянула на металлическую балку, уходящую куда-то вверх. На ней висела схема станции. М да, конечно, тут же все ясно. Понятно и дураку. А фактически мозг сломать можно, даже такой, как мой. Судя по табличке кривокосо прибитой на стене, здесь должна быть платформа ожидания, но я видела жилой район. Взглянув на Дока, приподняла бровь. Он же, демонстративно незамечаемого моего скептицизма, сиял, как начищенная монетка. «Добро пожаловать, друг мой интровертный на задворке Солнечной системы!» Он обвел пространство рукой, презентуя мне это... Эту... Слов приличных не находилось для обозначения этого жилого райончика. «Вот это я понимаю жизнь! Скажи, Друз, правда же? Кстати, я тут родился. Вон там...» у третьей коморки фельдшерский пункт отец успел дотащить матушку до акушерки здесь хлопнув ресницами я попыталась осмыслить услышанное картинка не складывалась образованный как правило интеллигентный доктор маркус дигри и фельдшерская конура занавешенная грязной серой тряпкой эм... «То есть твой отец вышел на этой станции со стремительно рожающей женой и вынужден был позволить тебе родиться здесь?» «Так, да?» Я как могла пыталась скрасить этот момент. «В смысле?» — Маркус возмущенно засопел. «Это моя малая родина. Дом моих родителей стоял ярусом выше». «Они живут здесь?» Кажется, Друз тоже получил изрядную долю шока. «Увы, нет». Они ушли из жизни около 20 лет назад. Сначала отца застрелили на работе, он у меня в охране трудился, в личном сопровождении у одной богатой семьи землян. А мама просто не смогла пережить горе. Меня растили дядя с тетей. А вот они до сих пор здесь. Я много лет пытаюсь уговорить их перебраться хотя бы на Марс, но они ни в какую не соглашаются. Так что приглашаю вас к ним в гости. Заодно у дядьки разведаем о свободных надежных кораблях. Он правая рука начальника станции. Спорить было поздно. Издав на прощание гудок, состав сорвался с места и, стремительно вырвавшись из-под купола станции, исчез из виду. Все. Бежать некуда. Поднимаясь на второй ярус, я не могла сообразить, что творится вокруг. Городок — это район или базар. Сидя на металлическом полу, собранных из картона и пластика ветхих хибар, Люди навязчиво демонстрировали мне одежду, продукты, обувь, игрушки. Кричали в спину, расхваливая свой хлам. «Док», — я невольно схватилась за большую темную ладонь. «Это свалка, да?» «С чего ты взяла?» «Запах». К нам подлетела группа детишек и принялись тыкать мне в лицо чем-то непонятным, что испускало чудовищную вонь. Я отступала, не понимая, как себя вести врезалась в друза, чуть не сбив его с ног. «А ну, кыш!» — рявкнул док. «Вяленое мясо не интересует». Дети отпрянули, но не ушли. «Слишком людно, да, ледя? Слишком много живых вокруг?» Маркус обернулся ко мне. «Или смущает бедность?» Но я уже толком не слышала его слов. Гул нарастал, Неизвестная мне голубоглазая женщина с грязными волосами схватила меня за штанину и зачем-то показывала младенца прижатого к ее оголенной груди. А ну не лезь к ней, грубо вмешался Док. Видимо, признав его, женщина зашипела и залезла в свою халупу. Мои ноги подкашивались. Сделав еще несколько шагов, я упала на колени. Гул становился просто нестерпимым. Я видела лица, их мимику, жесты. Все это плотно утрамбовывалось в мою память, оставаясь там навсегда. Товар, цены, расположение овощей на картоне, игрушка-робот, асимметрия его пластикового лица. Заскулив, зажмурилась и зажала руками уши. Только бы уменьшить поток информации. Только бы не забить мозг всем этим. Лидия, а я говорил еще десять лет назад, начиная с малого, тренируй мозг, шокируй его постепенно. Но нет, ты же забилась в свой кабинет с видом на три небоскреба и жила как улитка. А теперь терпи. Либо так, либо вообще не жизнь». Рыча на весь мир, я зажимала голову руками. «Что с ней?» – тихо спросил Друз, помогая Доку поставить меня на ноги. «Мозг леди, что компьютер с безлимитной памятью. В этом и заключается ее мутация, которую она холит и лелеет». «Наша девочка способна обрабатывать тонны информации, анализировать, конструировать и созидать. Но легко ей это не дается. У всего есть цена». «Зачем же вы притащили ее сюда?» Анна высказала вопрос, который терзал и меня. «Если знали, что ей будет плохо, зачем же так сразу?» «Потому что она должна учиться жить. И точка!» – неожиданно грубо прорычал Док. «Мне выпал шанс, и я вытащил ее». «Все равно назад ни у кого из нас дороги нет, сожрут». «Не смиток, господин Элистрон, поэтому шевелите ногами!» Взвалив на свое могучее плечо, док потащил меня вверх по лестнице. Болтаясь вниз головой, я то и дело тыкалась носом в мужскую спину. В итоге уперлась в нее локтями, чтобы хоть немного выровнять тело. «Маркус, это нифига не романтично!» — шикнула я. «Да и ты не мужчина моей мечты. Поставь на ноги, живо!» «Молчи уже, Рохля!» — тяжелая ладонь отвесила мне мощный такой поджопник. «Слушала бы ты меня раньше, уже давно бы жили припеваючи. Ты с мужчиной своей мечты, а я с тремя цыпочками легчайшего поведения». «Странные предпочтения для психотерапевта», — пробурчал друс, спешащий за нами. «Нормальные мечты для мужика» ну а ты эколог озвучка нам свои потаенные желания не знаю пожал он щупленькими плечами сделал бы завершающую операцию на глаза избавился бы от очков питомца бы завел кошек люблю страшно встал бы на ноги встретил бы ту самую женщину можно с ребенком всегда хотел большую семью но у меня из за таблеток могут быть проблемы с Он вдруг запнулся и покраснел, как рак, поняв, что сболтнул лишнее. «С зачатием», — договорила я за него. «Да, твои планы на жизнь поинтереснее будут. Учись, Маркус». Поднявшись на верхнюю платформу, мы снова окунулись в необозримую толпу сброда. И опять этот гул Роя. Закрыв глаза, досчитала до трех и вновь распахнула. Тут же, встретившись взглядом с белобрысой малышкой лет пяти, В руках она держала грязного кота. Подняв его, она показала мне хвостик. В чистых голубых глазах ребенка читался интерес. Трехцветная животинка громко мяукнула и снова оказалась в детских объятиях. Засмеявшись, девочка вдруг растаяла без следа, исчезнув за спинами взрослых. Это навеяло мне иную картину. Хвостик и объятия, мягкая шорстка. Громкое мурлыканье. Но я не успела нащупать эту нить воспоминаний, ее снова погребло под песком новой информации. В этой части станции дома оказались добротнее, даже с дверями и окнами. Стены из толстого пластика, крыша плоская, на ней склад коробок. Я пыталась как-то ввинтить факт существования таких жилищ в свою бедную фантазию. Трущобы. Орбитальные тхарави. Кажется, так это называлось. Да, я слышала о самых бедных районах Солнечной системы, но видеть картинки, пусть и трехмерные, это одно, а попасть сюда совсем другое. Реальность топором била по голове. Дети. Женщины в странной одежде, словно завернутые в простыни. Сари? Да, похоже. Мужчины с голым торсом в рваных коротких штанах. И все куда-то спешили, толкались, кричали. Суетились, как муравьи. Обхватив голову руками, я старалась не смотреть вокруг, но не могла. Со всех сторон окружали, давили, мешали дышать. Бедняки, модифицированные, руки, ноги, части черепа, металл, уходящий под их кожу. Сброд, как выразился бы мой отец. Но нет, видела я лишь нищету и людей, погрязших в ней. Тхарави, как живой организм, переваривал их судьбы, ломал под себя, уравнивал. Всех под одну планку голода и безденежья. Мои мысли путались, становились короткими, бессвязными. Обитатели трущоб смотрели на меня, словно это я, а не они была диковинка этого мира. Закрыв глаза, обреченно уткнулась в спину Дока. Я попала в свой персональный ад. «Не раскисай, Лидия!» «Думай, перелопачивай все это», — подбадривал меня Маркус. «Ты справишься, я знаю». «Мне бы его веру». Меня коротило, я не могла сообразить, что слышу. Разобрать фразы, систематизировать их, разложить по полочкам. Словно не хватало оперативной памяти. Вот только мой мозг все же не компьютер. Но вот скрипнула дверь и по глазам ударила тьма. Моргнув несколько раз, приподнялась на локтях, И осмотрелась. В полумраке легко различила простую обстановку прихожей: несколько пар обуви, ведро, теплые вещи, висящие на самодельных крючках. Дядя! громко прокричал Док. Загорелся свет. Меня поставили на ноги и развернули. Маркус, сынок, а мы вас уже час как ждем. Думали, на полуденном экспрессе приедете. К нам вышел статный пожилой темнокожий мужчина. Седина в волосах и короткой бороде придавала ему колоритности. «А кого я вижу? Это и есть твоя подруга Лидия? Выросла девочка. А третья откуда?» «Да так, приблудный», — отшутился док. «Ну, дай хоть взгляну на вас». Дядя Маркуса подошел ко мне вплотную и обхватил за плечи. Моргнув, я оцепенела. Его лицо, имплантаты, череп, ухо, глаз. Я четко различала в его зрачке свое отображение. Но все это было так странно... знакомо. Мир потерял краски и резко погас. Тьма. Я медленно пробиралась по коридору. Стук. Обернувшись, заметила тени в комнате. «Мама!» Меня словно включили. Распахнув глаза, уставилась на друга. «Все? Пришла в себя?» Кажется, ему было весело. «Вы решили вытащить меня в персональную преисподнюю, доктор Дигри?» Он усмехнулся. Еще никогда я не видела его столь жестким. «Наоборот, наконец-то я вытащил тебя из нее, сестренка. Твой личный дьявол здесь уже бессилен. Может, так раскроешься?» «Откуда такой страх перед людьми с имплантатами, Лидия? Ты никогда об этом не думала? Что такого страшного ты увидела в моем дяде?» Оскалившись, я поднялась с твердого диванчика и села. На меня в упор смотрели все тот же темнокожий мужчина и женщина в годах. Ее расовую принадлежность определить было невозможно. Светлая кожа, и карие глаза, густые темные волосы, собранные в сложную косу. Я внимательно осмотрела ее с ног до головы. «Натуральный человек». Словно поняв, о чем я думаю, док подошел к ней и сложил руки на груди. «Покажи, тетя». «Маркус, милый, твоя знакомая явно не в себе», прошептала она. «Поэтому просто покажи», настоял он. Она нехотя приспустила ворот платья, но вместо груди... Я увидела металлическую пластину. «Искусственные ребра и сердце», — тихо произнесла она. «Гражданская война всех нас затронула». «Зачем?» — я подняла взгляд на доктора Дигри. «Ты в этом доме уже десять минут, Лидия. Рядом два модифицированных человека, и ты все еще жива». «Дело не в этом, просто...» Тяжело вздохнув, покосилась на дверной проем. Там оперевшийся косяк стоял друз, и, судя по аромату, витающему вокруг, беззаботно пил кофе. «Просто мне кажется, что я когда-то здесь уже была». Нет, эту мысль я не высказала, она показалась дикой даже мне. «Знаю ли я корабль с надежным экипажем? Сынок, ты же на Нептуне!» Тут никогда не знаешь, чего ждать от наших капитанов. К тому же, понимаешь, юридически чистых здесь днем с огнем не сыскать. Сам уж выбирай, кто тебе больше по душе, контрабандисты или пираты. На Марс лететь нужно было, все легальные корабли там базируются. Зычный голос дяди Маркуса вывел меня из глубокой задумчивости. Нахмурившись, покосилась на дверной проем. Тонкие пластиковые стены этого жилища позволяли слышать любой шорох и чьих его обитателей. Тяжело вздохнув, я осмотрелась. Из-за всех углов на меня выглядывала нищета. Занавески на окнах штопанные, стулья металлическими уголками укрепленные, плед на диване и тот с потертостями. Как-то это я так резко на самое дно жизни на попе съехала, минуя все промежуточные остановки мне нужен надежный корабль и экипаж не из дрыщей чтобы смогли за определенную сумму доставить куда надо и обратно голос дока звучал немного нервно и главное если потребуется без угрызений совести открыли бы огонь по цели на которую я укажу на икон собрались пробормотала женщина выходит не врут в новостях тетушка послушай сынок мягко перебила его она Я еще понимаю, эту девочку в жерло кидают. Там такие деньги у этих землян, им ради того, чтобы отмыться, и родное дитё не жалко. Что, мы дураки, что ли? Здесь любому ясно отбеливаются они за счет её. Но, Маркус, ты-то куда милый? Тебе-то это зачем? Я усмехнулась. Умная женщина, чего уж. Но мне тоже было интересно, чего это док свою голову кладет на плаху. «Ей нужна помощь. Я не могу ее бросить им на растерзание. Буду защищать и спасать до конца. Она мне не чужая». Такой ответ обескуражил даже меня. «Реально? Помочь и все? Просто потому что не чужая?» «Ты всегда был таким», — вздохнула тетушка. «То крысу притащишь, то кота с лишаем». «Хм...» Моя бровь в возмущении приподнялась. Нормальное сравнение. Я по их мнению кто? Крыса или лишайный мешок с блохами? Дядя, найди нам корабль. У тебя есть связи. Я бы не потревожил вас попусту. Спасай. Марс это не для нас. Они нас точно домой не вернут. У Элистрона там есть свои люди. Глуша третью чашку с черным дымящимся напитком в комнату вернулся Ан. «Что ты мечешься, как неприкаянный?» – проворчала я. Он прищурился и хмыкнул, отпил еще глоток и расплылся в блаженной улыбочке. «Кофе просто божественный! Такой на земле не варят! Вы попробуйте, чтобы сравнить с той бурдой, что покупали на вокзале! Это нужно просто прочувствовать вкусовыми рецепторами!» Он сделал еще глоток. Судя по его довольной моське, напиток и правда был хорош. «Мисс Лидия, я поверить не могу. Еще вчера главной моей проблемой было припарковать арендованный скутер на парковку и успеть принести корреспонденцию из отдела вашему отцу. И вот я сижу на Нептуне с вами и не могу понять, сейчас день или ночь. Как жизнь может круто повернуться?» «Вечер», — проворчала я в ответ. «По земному времени 21.09». «Вы это держите в голове?» Друз плюхнулся на стул и вытянул, к слову, не очень длинные худые ноги. Не мешало бы откормить этого доходягу. Все же приличный человек, в голове не пусто. Но что же он жалкий-то такой? Как я его женить буду? Кто позарится? Тем более, если дама с ребенком. Какой-то сомнительный кормилец из него выйдет. Хм, я поймала себя на том, что рассуждаю о неведомой мне ерунде. Какое мне вообще дело до семейного счастья Друза? А выходит, что есть дело. Нет, серьезно, мисс. Просто Лидия. Поправила я его, не дав договорить. Лидия, у вас в голове встроены часы? Друз, назови дату своего рождения. э, -э 5 марта 572 года от начала космической эры. Ты родился в понедельник, тут же выдала я. «Вы шутите? Невозможно держать в мозгах еще и календарь!» Я лишь взглянула на него и зевнула. По коридору прошел господин Дигри-старший. Я, невольно подобравшись, постаралась сесть ровнее. Нет, но ну было в этом мужчине что-то знакомое, что заставляло меня врубать режим хорошего поведения. Почему? Да кто его знает? «Вы действительно их боитесь?» шепнул Ан, проводив мужчину взглядом. Ну, людей с протезами. Почему? Ведь это такая обыденность. Не боюсь. Но не лезь в это, Друз. Предостерегла я своего помощника. Простите, я порой бываю слишком любопытен. Как думаете, доктор найдет корабль? Меня сейчас заботит не корабль, а его экипаж. Сдается мне, я буду не в восторге. На кухне послышался скрип стульев, суета, звон тарелок. «Кажется, нас будут кормить. Я бы не отказалась от бульона, пусть и самого дешевого. Звук шагов. Входная дверь со стоном открылась и резко хлопнула. Дядя Маркуса ушел. Но расслабиться я не успела. На пороге комнаты появилась женщина. «Уже поздно, молодые люди. Ужинаем и готовимся ко сну. Вы уж нас простите, мисс Элистрон, но чем богаты, тем и порадуем за столом». «Маркус, сынок, подумай, как удобнее устроить своих друзей». Я покосилась на диван. Он бы мне вполне сгодился, но сама мысль, что я останусь здесь на ночь, пугала. Все было не так, как всегда. Поднявшись со стула, выглянула в окно. Вместо голубого неба и крыш баскребов я видела нижнюю платформу станции и бесконечные потоки людей. Трущобы жужжали, словно улей, и спать совсем не желали. «Лидия займет диван», — по-хозяйски распорядился док. «А ты, Ан, ложись на полу, я кину тебе одеяло. Если будет твердо...» «Нет, нормально», — быстро согласился Друз. «Я к такому привыкший». «Отлично», — женщина негромко хлопнула в ладоши. «Вы, я вижу, приютский». «Заметно». Эта реплика помощника меня озадачила. «Я же тетя-психотерапевта!» — отшутилась она. Моргнув, я обернулась на мужчин. «Все, что я желала сейчас, — это смолодушничать и вернуться в огромное здание или стронхауса, забиться в свой кабинет, откинуться на спинку кресла и закрыть глаза». «Как раньше уже не будет, Лидия!» — прошептал надо мной Маркус, тихо приблизившись. «Диван твой, сестренка!» И знай, моя маленькая подружка, все будет хорошо. Просто заучи эту фразу и повторяй как мантру, пока не поверишь в эти три слова. Нет, метод не сработает, док. Кого мы обманываем? Ничего не выйдет. Лидия, соберись. Ты никогда не ныла. Чего сейчас начинаешь? Я твой друг. Мы начали игру, так собери всю свою смелость и иди со мной до победы. Я обещаю, там в конце пути тебя ждет много сюрпризов, но для того, чтобы принять их, ты должна вырасти. Док, мне уже не двадцать. Тебе все еще пять, и этого ребенка в тебе пора выводить в свет. В доме лишь ты, я, Друс и мои приемные родители. Думаешь, они опасны для тебя? Они не люди. Он весело усмехнулся. Как и ты. Идрус. в груди моей тетушки бьется искусственное сердце, ведь ты не думаешь, что от этого я должен любить ее меньше или она стала для меня кем-то другим?» «Не надо сравнивать меня с вами, док. Я вижу, куда ты ведешь. Вроде как и я достойна того, чтобы меня любили». «Вот именно, сестренка. Тебя любят, и не нужно заслуживать право на это чувство. Ты слишком долго шла на поводу у своих страхов». «Определись хотя бы, чего ты боишься? А лучше, кого?» Зло стиснув челюсти, я отвернулась к окну. Сверху послышалось шипение шлюза. Мгновение, и на платформу с грохотом влетел ярко подсвечиваемый неоном состав. Последний рейс. Перед глазами развернулось расписание метро. Время отправления и прибытия вспыхивало, желтым раздражая. Тряхнув головой, чтобы отогнать наваждение, Я повалилась на диван. А что еще мне оставалось? Время медленно подбиралось к полуночи. Сидя на диване, поджав ноги, я задирала голову, пытаясь рассмотреть в окно, что же там наверху. Как здесь люди живут? Это какой-то кошмар. Ни неба, ни звезд. Вокруг лишь холодный металл, как в коробе заперли. Скрипнула дверь шуршание в коридоре, вернулся дядька Маркуса. Тихие шаги. На кухне снова послышались шепотки. Док не спал. Вслушиваясь в разговор, я не могла уловить его суть. Нашелся ли нужный корабль? Кто его экипаж? Контрабандисты или головорезы? чего то мне было все равно. Главное, чтобы справились с поставленной задачей и не потеряли нас где-нибудь по дороге. Что ж, в действиях Дока прослеживалась своя логика. Его дядя здесь не последний человек уж, кому как не ему знать, кто надежен, а за кем черная репутация тенью плетется. На полу в углу тихо засопел спящий друз. Причмокивая, он что-то пробубнил и перевернулся на другой бок. Усмехнувшись, поднялась и прошлась по комнате. Отвергла порыв присоединиться к мужчинам на кухне. Что я там понимала? Только смущать их буду своим присутствием. Друз снова что-то пролепетал. Ну что за человек? Выжрал с десяток кружечек кофе и дрыхнет без задних ног. Уникум не иначе. На обшарпанной тумбе сверкнули его очки. Рядом портативный дешевенький планшет. В углу его экрана горело сообщение. Пропущено 15 попыток соединения. Абонент — Дикароу. Статус абонента — чёрный список. Я быстро прокрутила в голове фамилии отцовских помощников. «Дикароу». «Был там такой». «Значит, отец пытается выдернуть своего недошпиона на связь, а ан нибудь дураком блокирует их». Повинуясь любопытству, я сделала весьма некрасивую вещь. Влезла в настройки планшета и открыла список отправленных в бан. У-у-у! «Да тут уже почти все папины подпевалы!» Положив на место гаджет, снова выглянула в окно. «Люди. Похоже, они бодрствовали круглые сутки. Уже пристальнее я вглядывалась в их лица. Старики, сидящие у домов на ковриках, женщины, укачивающие детей, мужчины, ремонтирующие халупы, и те, кто собирал свой товар. У многих из них я видела и имплантаты». «Папа!» — услышав громкий мальчишеский крик, повернула голову вправо. По лестнице с верхних ярусов спускались несколько фигур, и среди них ужасного вида огромный мужчина. В неярком свете металл на его руках и ногах бликовал. Мальчишка подбежал к нему и счастливо обнял. Подняв своего сорванца, отец пошел в сторону довольно крепкого жилища. Навстречу ему вышла молодая женщина с маленьким ребенком на руках. Зажмурившись, я отвернулась. От чего то завидно стало. Живут на самом дне, а счастливее меня в десятки раз. И все же они настоящие люди, и глупо это не признавать. Вновь улегшись на диван, попыталась уснуть. Тремя ярусами выше нас загорелись сигнальные огни шлюзов. Проваливаясь в вязкую дрему, я видела лишь их монотонное мерцание. Грохот метро врезался в мое сознание. Открыв глаза, испугалась. Соскочив с дивана, заметалась по темной комнате, не понимая, где я и что происходит. «Ай!» — завопил кто-то прямо подо мной. «Мисс Лидия, вы стоите на моем животе!» Замерев, я с трудом вспомнила чей это голос. «Андрус?» «Да слезьте же с меня!» «Еще пару сантиметров ниже, и я стану неспособным даже попробовать заделать детей! Вы же оттопчете все!» «Ой!» Я попыталась аккуратно слезть с бедолаги. «Как это я так?» «Моя рука!» — взвыл он под одеялом. «Что вам не спится?» «Утро. Семь часов. Пожав плечами, я оценила эту копошащуюся кучку на полу. Да, не мудрено его под тем одеялом и не заметить. «Вы явно не в себе», — огрызалось одеяло. «В кои-то веки выдалась возможность выспаться, а вы как слон». «Что здесь происходит?» В комнатке загорелся тусклый свет, и появился мистер Дигри-старший. Поджав губы, я невольно сделала шаг назад. Его глаз казался мертвым, а этот красный зрачок вводил в ступор. «Ничего», — услышала я голос Маркуса с кухни. «Мисс Элистрон у нас как часы. Время вставать». А может, еще поспим, а? Друс упорно тянул на себя старенькое стёганое одеяло. Пять лет без отпуска, без выходных и проходных, а тут такой праздник жизни. Мне стало его даже чуточку жалко. Молодой человек. Я договорился с экипажем корабля на 9 часов по земному времени. Дядя Дока по-доброму улыбнулся. Можете еще поваляться. Нет, проорали с кухни. «Лидии нужно еще прошвырнуться по базарчику. Она их никогда не видела, а я обещал». «Не было такого», — возмутилась я на откровенную ложь. «Было, просто ты не помнишь», — раздалось в ответ. «Нептунианский базар!» Друс наконец-то высунул нос из-под одеяла. «Я слышал здесь до неприличия смешные цены, а у меня на карте еще бренчит остаток зарплаты. Все, я умываться. Это куда? Показывайте дорогу». Соню мгновенно унесло в коридор. «Ну, зачем же зарплату?» — я потерла шею. «Гуляем за счет корпорации «Лестрон». Она же спонсирует нашу спасательную экспедицию». Поняв, что осталась в меньшинстве, подошла к окну и села. «Ну, зачем мне их базары? Что мне носков со штанами не хватает?» «Ой, куртку куплю, моднявые джинсики и шляпу с большими полями». Доносилась из глубины дома. Черт! Мое предчувствие забило тревогу и не зря. Шагая вдоль торговых рядов, зажатая между доком и инженером, я готова была взвыть. Это невозможно. Со всех сторон на нас, как пираньи амазонки, выскакивали продавцы и буквально в нос тыкали свой товар. Первые два ряда я была в панике. Сейчас же втянулась и уже внутри не была готова демонстративно откусить кому-нибудь голову, лишь бы остальные постереглись бежать следом. Но это я, а Друсы и Маркус, кажется, блаженствовали. Впереди нас катилась нескромных размеров металлическая тележка на допотопных колесиках, набитая не весь чем. Я туда старалась не смотреть, чтобы не забивать голову ерундой. Правда, получалось не всегда. Шмотки, гаджеты, белковые бульоны — Я только успевала карту для оплаты подавать. «Долго еще», — простонала я после десятого ряда. «Да мы же только пришли, мисс Элистрон!» — счастливо пропел Ан. «Я еще свитер хочу, шапку!» «И зачем тебе она?» — я скептически приподняла бровь. «Так на иконе же холод лютый!» «Вот-вот», — кивнул доктор Дигри. «А мы без валенок. Хорошо, что вспомнили». Маркус завернул за поставленные друг на друга контейнеры. Заглянув туда, только и успела, что поднять руки. В меня прилетела пара не весь чего. Эдакая плотная труба с носком на конце. «А это что?» «Валенки!» — воскликнул Ан. «Какая редкость! Это же ручная работа! Войлок! Да их так просто даже на земле не достать! Мода на все века! Говорят, еще наши древние предки такие носили!» «Ага, когда с вилами на динозавров охотиться ходили», — поддакнула я. «Ой, а вы тоже историю до космической эры любите?» «Обожаю, Друз». «И носки, милейший, долетела до нас. Нам необходимо все для холодного климата». «Ай, мой хороший, для сына такого уважаемого человека все сделаю». Я не дослушала. Над нашими головами открылся шлюз, И в грузовой док рванул на бешеной скорости небольшой корабль, похожий на птичку. Перед моими глазами быстро пронесся расчет падения судна. Разобьется, прошептала я. Кто милейшая? К нам вышел низенький усатый черноволосый дядечка. Айзик? Нет, уважаемая, да что вы? Его Ильяда Лоу заговорена. «Но... И правда. Корабль резко выровнялся и пошел плавнее. Корабль продолжал нарушать все законы физики. Облетев доки, он резко устремился вверх, а затем буквально камнем упал вниз. Припарковался. «Я сглотнула. Ну кто так летает?» «Или дураки, или смертники», — ответила я на свой же вопрос. «Что там за бешеная фурия за штурвалом?» — не удержался друз фурия господин как есть закивал торговец сестра айзика умная женщина хитрая страшно обязательная и давно этот экипаж обитает на нептуне док продолжал отбирать для нас теплые вещи нет не так уж и давно как зачистили станции юпитера так и перебрались это их личный корабль хорошее судно межзвездник берут разные заказы мараться не боятся Док, мне не понравился его интерес. Там за штурвалом точно психи, даже не думай. Не тушуйся, Лидия. Маркус расплылся в зловещей улыбочке. Это наша птичка прибыла. Что? Взвыли мы с друзом в один голос. О, так вы клиенты Айзика? просиял низкорослый мужичок. Что ж, не пожалеете. Он парень резкий, конечно, но... Чужим добром дорожит. Много раз мне товар доставлял. Все целое, не вскрытое. Ему верить можно. А экипаж?» Маркус закинул в корзину шерстяные подштаники. «И себе, и мне, и Ану. Взглянув на последнего, добавил еще одни. «А дядя разве не рассказал о них?» Прищурился торговец, разворачивая между делом еще один тюк с вещами. «Ты кто дядя?» — хмыкнул док. Он сидит высоко, не все видит, а вы-то внимательнее будете. Вот правильно ты говоришь, по-умному. Все расскажу, что о них знаю. Трое их, семья. Третий кто?» Тут же перебил его Маркус. «Так громила, злой всегда ходит, ворчит, они его диком кличут. Бластр у него большой, и сам он как скала». Услышав такое, мы с друзом переглянулись. Мне ну очень хотелось выкрикнуть ему «Бежим!» и рвануть в сторону метро. Да только подавив панику, вспомнила, что после моих высказываний на камеру назад никак нельзя. «Да вы не пугайтесь, красивая!» Мои эмоции не остались незамеченными. «Он только для вида такой, чтобы те, кто надо, боялись. Но если выпьет, то добрый становится. И девушек из местного бара по домам разведет, и кто попросит, поможет. Как другой человек совсем, а силище у него немеренная, весь в железе. Да, хорошая команда у Айзика. Я снова взглянула на Друза, а он на меня. Как-то оптимизма бородатого коротышки мы не разделяли. — А шапку брать будете? — спохватился торговец. — Хорошая шапка на меху. Натуральным — Натуральном? тут же заинтересовался Ан. — Обижаешь, уважаемый. «Со швейных мастерских Титана! Отлично выделанная овчина!» я скептически приподняла бровь. «Что, правда овчина?» Мой помощник схватил головной убор с длинными ушами и покрутил в руках. «Сами видите!» «Берем, дорогой, мы все берем!» Маркус забрал шапку и положил в корзину, а потом еще две. Не удержавшись, я протянула ладони, коснулась длинного светло-коричневого ворса. Мягкая, нежная. Мне понравились эти ощущения. Неужели и правда натуральный мех? Ну, а сам этот Айзик, что про него знаешь? Не унимался док. Откуда? С кем работал? Профессионал или так? Профессионал, закивал торговец. Зуб даю. Они все трое здесь родились. Я их деда знал. Хорошая семья, все пилоты. С образованием... Айзик в войну летал при форме и погонах, и Дик тоже. На Юпитере они тогда были. Уж не знаю, мой хороший, в какую заварушку попали, но вернулись втроем. Отец полег, что с матерью не ясно. Сколько служков ходило, но все пустое. Мальчишки в железо закованные, а девочка... Ох, берегут они ее. Не ходит она теперь, но летает, как космическая орлица. Погоны Айзик снял. Слышать про правительство ничего не желает, но в душе он солдат. Правильный, слово своему хозяин. Из себя-то не выпрыгнешь, если наймете его, в хорошие руки попадете. Почесав затылок, я уже не знала, что и думать об этом самом Айзике. Повстанец и дураку понятно. Модифицированный. Погоны сам снял или с плеч сорвали, тоже вопрос открытый. Но, с другой стороны, дядя Маркуса не стал бы подставлять нас с ненадежным капитаном. «Ох, не нравилось мне все это», — Чуяло недоброе. «А корабль у них откуда?» Оказывается, Друз тоже внимательно слушал разговор. «Купили, кредит брали у местного теневого оборона, Отбили, что редкость, скажу я вам. Но мотаются они без отдыха. Случается только вот прибыли, бежишь заказ на доставку им сделать» а уже все, нету, стартовали. Анда слушал и медленно кивнул. Мне стало интересно, о чем он думает. Но мужчина лишь тяжело вздохнул и сам полез в сумку торговца выуживать оттуда новую порцию теплого шматья. После этого разговора у меня осталось больше вопросов, чем ответов. Не хотелось бы мне связываться с тем, кто смог отбить кредит у главы пиратов и контрабандистов. Да и помнила я, как они летают нет мне бы кого поспокойнее менее криминального более человечного спасибо за помощь добрый человек пробасил док подняв взгляд на мужчин сообразила что они уже затарились по полной как платить будете болтливый мужичок немного напрягся карта тихо отозвалась я они отследят сумма большая вопрос друза меня развеселил Мою карту невозможно отследить, уважаемый, передразнила я говор торговца. Что гений обижаешь, нехороший ты человек. А... Он прищурился и почесал лоб. А деньги там только ваши или. Или, друс. Да, каюсь, опустошаю личные счета папани. Надо же мне хоть как-то лелеять свою гордость и самоуважение. О, а можно тогда и я, это самое лилею «Валяй!» — дала я отмашку. Друз снова занырнул в тюки и выудил шикарную дубленку, отороченную поворотнику бурым мехом. Ну тут и мне сразу стало ясно, натуральная вещь. «А губа не дура!» — засмеялась я. «Всем такие! И эти! На руки! Док, как их? Варежки! Во!» Мы расплатились только через полчаса. А как же? Надо ведь примерить, рассмотреть ассортимент. Внезапно я поймала себя на мысли, что базар — это весело. Но, увы, утомительно. Все так же, держа валенки в руках, я устало брела вслед за мужчинами. Ряд, еще один. Время неминуемо приближалось к девяти. Я автоматически запоминала лица торговцев, их товар, расположение тюков, контейнеров, Голова просто раскалывалась. И еще несколько закутков, заставленных тюками. Маркус что-то подробно объяснял местным продавцам. Я же, натянув на голову меховую шапку, улеглась на тележку, свесив ноги и закрыла уши. Все. Ничего не слышу и не вижу. Но куда там? Не прошло и минуты, как рядом загудела магнитная платформа. Приоткрыв глаз, обнаружила на ней гору ящиков. Хм приподнявшись на локтях, и вовсе натолкнулась на недовольное лицо Дока. Протянув ладонь, он явно чего-то у меня просил. «Карту, Лидия!» Выдохнув, отдала ему маленький пластиковый треугольник с вмонтированным в него чипом. «А лимит здесь какой?» Молча забрала карту, активировав инфоокно, ввела код и вернула Доку. «Хватает впритык!» — недовольно заворчал мой друг. «Вы там что скупаете?» — вяло отозвалась я на его брюжание. «Голова?» — Маркус, кажется, догадался о моем состоянии. «Болит нещадно». «Тогда просто лежи, ты и так держишься молодцом. Но вот с деньгами, кажется, проблемы». «Нет, у меня еще одна карта без лимит в чемодане. А эту оставь себе, там автоматическое пополнение». «Неплохо ты так ключи к счетам корпорации подобрала», — усмехнулся Садок. «А мне не говорила». «Маркус, во-первых, к счетам не корпорации, а лично к папенькиным. А во-вторых, кто же сознается в преступлениях?» «Я же психотерапевт». «Да хоть священник на исповеди», — хохотнула я. «Умница. Хоть чему-то я тебя научил. О, вот и дядя с нашими вещами». Маркус отошел в сторону, Друз крутился вокруг, раскладывая купленное по кучам. Бесцеремонно согнав меня на пол, выдрал зажатые у меня под мышками валенки. Еще несколько минут суеты, и тележку завезли на платформу, пристроили сбоку наши вещи. Рассчитавшись с торговцами, док крепко обнял родителя и заскочил к нам. Платформа тронулась вперед. Угрюмо поджав губы, я снова залезла на тележку. «А что, там мягкие куртки. Удобно ведь?» «Лидия, возрадуйся. Мы едем нанимать корабль», — поддел меня док. В ответ я одарила его убийственным взглядом. «Надо, Лидия, надо. И ты на это способна». Криво усмехнувшись, я выдернула из-под себя чью-то дубленку и накрылась ею. «Это бунт?» — в красноватых глазах Дигри появилось удивление. «Выгрузите меня по прибытии на айкон», — проворчала я, устроившись на боку. «И не вздумайте в холодном трюме оставить».